Эта комната относится к богатой квартирке хозяина. Там жена его, полногрудая, увядшая немка, кормит супом белокурого ребёнка. "Неинтересно", утверждает с унылым зевком мой приятель. "Дело вовсе не в транваях и черепахах, да и вообще скучно одним словом. Скучный чужой город, и жить в нём дорого". Из нашего угла под ли стойки очень отчётливо видны в глубине в проходе диван, зеркало, стол. Хозяйка убирается со стола посуду. Ребёнок, который с локтями внимательно разглядывает иллюстрированный журнал, надеты на рукоятку. Что вы там увидели? спрашивает мой собеседник, и медленно со вздохом оборачивается, тяжко скрипя стул. Там в глубине ребёнок остался на диване один. Им оттуда видно залце пивной, где мы сидим, бархатный островок бильярда к стене белых шарок, которую нельзя трогать, металлический лоск стойки, двое тучных шофёров за одним столиком, и мы с приятелем за другим. Он ко всему этому давно привык. Его не смущает эта близость наша, но я знаю одно. Что бы ни случилось с ним в жизни, она всегда запомнит картину, которую в детстве ежедневно видела из комнатки.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 И как мне это толковать, что я подглядел чьё-то будущее в воспоминании?